Глава 43. Поездка в карете. Кирин помолчал. М, -м, -м, -м, м Грист сказал, что он сделал, чтобы привести в чувство реварика. Он покачал головой. — Я имею в виду Реллосовара. Турвишар раздраженно вздохнул. — Нет, к сожалению, нет. Что подтверждает твою теорию, что автором был Реллосовар, а не Грист? Кирин медленно выдохнул. — Да, хотя Грист такой засранец, что он мог намеренно упустить это из виду. — Верно, — согласился Турвишар. — Тем не менее, думаю, теперь твоя очередь. Рассказ Кирина Я был готов превратиться в невидимку и выпрыгнуть из окна кареты, когда в карету вошел и сел напротив меня мой отец. Я разъянул рот. Мне не показалось, это был мой отец». Пусть он выглядел моложе, чем я помнил, и одет он был как тюремщик в Анне, но это все еще был верховный лорд Тириндемон. — Папа! — не успел я это выдохнуть, как рядом оказался док, точнее, Тириндал. — А, ты нашла Кирина, — сказал он в Алатеи. — Отлично! Он поцеловал ей руку и обнял супругу, устраиваясь поудобнее во все более тесной карете. Следующим внутри оказался тарает который уселся рядом со мной. «Ты ни за что не поверишь, с кем мы столкнулись». Судя по его улыбке, он находился на грани нервного срыва и изо всех сил старался не закричать или не совершить убийство, или и то, и другое вместе. Следующим заглянул Турвишар, и его глаза расширились, когда он увидел, насколько мала карета. «Да, тут немного». «Найди себе место», — предложила Валатея. «Мы здесь все друзья». Турвишар откашлялся и сел по другую сторону от меня. уж его-то точно нельзя было назвать маленьким человеком, и, честно говоря, ни тарает ни я тоже не были маленькими. В карете должны были поместиться шесть встроенных ванэ. Только вот где? Последней заглянула Джанель. Она не могла не заметить, что все шесть кресел заняты. — Я посмотрю, смогу ли помочь кочеру Отец начал подниматься. — Не стоит, — отмахнулась Джанель, закрыла за собой дверцу экипажа и села между Тараэтом и мной. Конечно, между мной и тараэтом не было никакого «между», так что она оказалась у нас на коленях, наполовину на мне, наполовину на тараэте. Я немного подвинулся, чтобы сесть поудобнее, тараэт тоже. В конце концов мы обняли ее для равновесия, положив руки друг другу на плечи. Она улыбнулась нам. — Вам неудобно? — О, безумно, — сказал я, — очень неудобно. — Отлично, — казалось, она обдумывает, — какую выгоду можно извлечь из того, что ты набил полный рот стекла и сейчас пытаешься его проживать. Док прикрыл рот рукой в безуспешной попытке сдержать смех, а у моего отца, от Ирина, было настолько озадаченное выражение лица, как будто мы рассказали анекдот, который могли понять только свои, а он не мог, не зная, что у нас происходит. Валатея постучала по потолку кареты. «Мы готовы». Карета тронулась с места. Грохот колес сотряс сиденье. И Джанель подпрыгнула у меня на коленях. Что было бы забавно, если бы на меня не пялился отец. — Спасибо за спасение? — спросил я. Док уткнулся носом в волосы жены. — Спасибо, Валатеи. Это она нам рассказала, что Келанис арестовал тебя. — Мы только начали узнавать друг друга, любовь моя, — сказала Валатея. — Думаю, он мне понравится. Затем ее фиалковые глаза остановились на Тарайте. — Так ты, должно быть, мой пасынок? — Рука тараэта на моем плече напряглась. — Что меня выдало? Ты слишком хорошенький, чтобы быть кем-то еще. Джанель закашлялась. Валатея одарила ее простодушной улыбкой. — Дорогая, — сказал Терендел, — не могла бы ты перестать флиртовать с моим сыном. Он не был воспитан среди ване Вероятно, мысль об инцесте заставляет его нервничать. — Ты, Рин? — удивленно приподнял бровь. — А тебя мысли об инцесте не беспокоят? Док пожал плечами. «Все относительно!» «Конечно, разумеется!» — фыркнул Терин. «Именно поэтому все продолжают вызывать тебя на дуэли!» Валатея хлопнула мужа по руке. «Не могу поверить, что тебе было так весело без меня!» Глаза тароэта встретились с моими. Выражение его лица было недоверчивым. «Я бы солгал, если бы сказал, что мне не нравится, что Тараэт наконец-то, наконец-то смущен, когда кто-то рядом с ним флиртует!» но тот факт, что я чувствовал себя столь же неловко, скрадывал любое веселье. «Послушайте, я уверен, что все это... очень неловко», — начал я, «но мы, наверное, должны поговорить о...» а... Я откинулся назад, чтобы посмотреть поверх головы Джанель на Тароэта и, наконец, поменять тему разговора. «Тароэд, здесь была коготь». «Что?» — Тароэд чуть не скинул с рук Джанель. которая уперлась рукой в стенку кареты, чтоб не упасть. — Мимик? Что она здесь делает? — Коготь работает на Хайриэль, — сказал Терин. — По крайней мере, она утверждает, что работает на Хайриэль. У меня есть некоторые сомнения в ее искренности. — Кто такая Коготь? — спросила Джанель. — Безумный убийца-мимик. Когда-нибудь я тебе все расскажу. Я смерил Джанель изучающим взглядом. Если ее и расстроила предыдущую ночь, я этого не заметил. — Я уверен, что императрица Тьенца уже закончила читать стенограммы с моими комментариями, — сообщил Джанель Турвишар. — Я с удовольствием дам тебе их прочесть, если ты захочешь побыстрее оказаться в курсе событий. Я старался быть доскональным. — С твоими комментариями у меня отвисла челюсть. — О, вот Таджа! Будь прокляты эти записывающие камни! Ты действительно сделал стенограмму? — Ага, — согласился Терин, — я видел ее на столе Тьянса. — Они сделаны примерно так же, как Коун записывал свои дневники, — пояснил Джанель Турвишар. Валатея откашлялась. — Возможно, нам стоит полностью представиться друг другу. — О, хм, точно, извините. Так, это волотея волотея это Турвишар де Лор, Джанель Терранон, и, полагаю, твой муж уже рассказал тебе о Тараэте. Она явно знала, кто он такой. — — Полагаю, мой отец тебе тоже знаком. Валатея улыбнулась мне. — И мой муж. Вероятно, с ним я тоже знакома. Джанель издала сдавленный звук. и Я сдвинулся насколько мог. — Я, конечно, не хочу показать, что я не рад тебя видеть, — сказал я Терину. — Но какого черта ты здесь делаешь? И где? Я поморщился. — Где твоя мать? — уточнил Терин. — Ага, именно. Он покачал головой. — Понятия не имею. Мы расстались у колодца спиралей. после того, как она приказала вернуть волотею Терин кивнул в сторону хрупкой Ване. — Хотя я до сих пор не знаю, зачем она это сделала. — Я тоже, — призналась Валатея, — но я обязательно пришлю ей много цветов в благодарность. Она ушла вскоре после того, как поняла, что ты сбежал. Отец кивнул, напряженно глядя в окно. Казалось, еще мгновение, и он погрузится в глубокие раздумья. Вероятно, как и все в нашей семье. — А теперь мы едем в дом моего хорошего друга. — сказала Валатея, — который сможет приютить нас, пока мы не решим, что делать дальше. — И этот друг? — спросил Тераэт. Я ущипнул его за плечо, чтобы напомнить, что не стоит быть таким грубым, но он не обратил на это внимания. — Прошу прощения, но в последний раз, когда нам постеснялись назвать имена друзей, выяснилось, что это наши враги. Джанель демонстративно сделала вид, что не понимает, о ком он говорит. — Примечание. Тороэт явно имел в виду события, связанные с уничтожением Атрина, и нежелание Джанель добровольно заявить, что в этом замешан Реллосвар. Влате, казалось, совершенно на это не обиделась. Его зовут Долгариац. У него есть летний дом на берегу озера Эямацу. Я уверена, он позволит нам задержаться там на несколько дней, пока мы разберемся с проблемами. Тороэт задумался. — Ладно, тем более я понятия не имею, кто это. он основатель услужливо подсказала волатея нам просто нужно связаться с его семью вмешался я сообщите им что кланисс отказался сдержать свое слово тераед посмотрел на людей сидящих напротив нас знаешь нам бы не помешала ваша помощь киланис обещал что проведет ритуал ночи но теперь когда пришло время он отказался и даже яростно сопротивляется этому добавила Джанель. Мы пришли как представители восьми бессмертных, но Келанис накачал нас наркотиками и оставил умирать в картаинской пустоши. Тараэт снова взял нить разговора в свои руки. Мне даже показалось, что они это отрепетировали, времени у них было достаточно. Я не в восторге от идеи провести ритуал ночи, но волк-ород проснулся. Келанис должен поступить правильно. Если бы ты могла замолвить словечко перед другими основателями, это могло бы помочь. Валатая снова замерла. волк Волкорот проснулся, она резко повернулась к сидящим рядом мужчинам. — Очевидно, — пробормотал Терин. — Да, — сказал Турвишар, — так что, если мы хотим сделать так, чтобы его путы сохранились, этот путь кажется самым верным, — он помолчал и добавил. — Ну, наверное. Тераэт уставился на него. — Что? — Отдельные куски пророчеств утверждают, что эта попытка потерпит неудачу. и на этот раз волкород не будет вновь заключен в тюрьму, — пожал плечами Турвишар. Я нахмурился, я ничего об этом не слышал. И где это сказано? — Когда из-за демонов последний великий народ заплатит долг веков, — начал Турвишар, — и будут проведены обряды бессмертия, никто не увидит злого дня. Деваранские пророчества, книга третья, четверостишая сорок третья. Или обрати свой взор к первому древу, великий король, — ибо королева Рос узнала твою ложь. Танец окончен, отстрочки не будет. Кристалл, однажды разбитый, никогда не станет целым. Глаза черного солнца откроются и никогда более не уснут из изречений Софис. — Нет, нет и нет! — отрезал Тероэт. — В этих отрывках говорится о том, что произошло пятьсот лет назад, когда Ване должны были отречься от нашего бессмертия и отказались это сделать. Они уже исполнились. — Я не уверен, что это так... — мягко сказал Турвишар. — Они очень похожи на события нынешнего дня. — Я в это не верю! — запротестовал Тарет. — О, пожалуйста! — простонала Джанель. — Не верьте пророчествам. Демоны никогда не выдают полезную информацию! — Валатея вздохнула. — Я согласна с молодой леди. Если сравнивать с остальным, то пророчества написаны совсем недавно. Всего около трех тысяч лет назад. Я даже не знаю, что сказать, кроме того, что ничего хорошего из этого не выйдет. Она сжала руку мужа. Терин, нахмурившись, уставился на них. Казалось, отец пытался разгадать какую-то загадку. дока кинул меня изучающим взглядом. Ты не сказал ни слова. Он тоже молчал, может, поэтому и заметил. Я вздохнул. Это потому, что я думаю, что мои друзья ошибаются. Что? Джанель изогнулась. Удобнее усаживаясь на коленях Тараэта и меряя меня свирепым взглядом. Пальцы Тараэта впились мне в плечо. Ты ведь это не серьезно Совершенно серьезно. Я не спускал глаз с дока. Я тут подумал о том, что сказал король Келанис, когда объяснял, почему он не хочет проводить ритуал. Он прав. Смешно лишать бессмертия Ване, когда это даст нам всего 250 лет. Тем более, что пророчества сбываются именно сейчас. — Не через двести лет. Не через пятьдесят. Сейчас. Через двести пятьдесят лет не останется в живых и половины людей, сидящих в этой карете. А если мы проведем ритуал? Не останется никого. Так что собираются делать восемь бессмертных? Продолжать нас перевоплощать? — о извините, мы притащили вас слишком рано. Давайте просто вытащим тебя обратно через несколько столетий. Я скорчил гримасу. — Нет, спасибо. Тишина была мне ответом. Причем, в основном, она была на моей стороне кареты. Лицо Волотея не выражало ничего, а док выглядел почти гордым. Мой отец казался обеспокоенным, как будто я только что объявил, что поставил целью всей своей жизни битву с Кракеном. «Ты... ты не можешь! Это будет...» Тараэт заморгал, глядя на меня своими нефритово-зелеными глазами. Я улыбнулся. «Мне удалось лишить его дара речи!» А ведь я считал, что это почти невозможно. — Иначе восемь никогда не смогут остановить волка рота! — наконец пылка выкрикнул он. — А что-то изменится, если мы подождем? — поинтересовался я. — В этом Кела не справ. У нас было больше трех тысяч лет. Если восемь бессмертных собирались что-то придумать, тебе не кажется, что они уже должны были это сделать? — Ну, — сказала Валатея, — неожиданная мысль. — Пусть они сами разберутся. прошептал едок «Я вновь сосредоточил свое внимание на Тараэте. Мне очень жаль, Тараэт. Я уважаю твою мать, очень уважаю, но она совершенно не думает о последствиях. Вряд ли я могу ее винить, но это не значит, что я буду слепо следовать ее плану, особенно когда ее план состоит из «давайте просто сделаем то же самое, что мы делали всегда, и будем надеяться, что на этот раз результат будет иным». «Кирин, как ты можешь такое говорить?» Джанель не смотрела в мою сторону, но она находилась достаточно близко от меня, чтобы я мог ее слышать. «Ты ведь знаешь, что произойдет, если волк волкород вырвется на свободу? Мы все видели, что творится в пустоши, что может сделать одна лишь его психическая проекция. Тебе не удастся спрятаться, он придет за тобой, он всегда приходит за тобой!» Ее голос был похож на рычание. «Я освободила тебя от него не для того, чтобы увидеть, как он вновь поглотит тебя». Тероэт ткнул пальцем в воздух, словно пронзал чье-то сердце. — Я не позволю этому случиться ни за что. Если нам придется потерять бессмертие, пусть будет так. Я нахмурился. Я, конечно, ценил их заботу и чрезмерно удушающую защиту, но Таджа. Как же меня это сейчас бесило? Должен быть другой способ. И да, я знаю, что он жаждет именно меня. Я помню это благодаря своим кошмарам. вол думает что он не един без меня не говоря уже о том что сама мысль о том что я буду навечно скован внутри этой пакости заставляет меня кричать но это ничего не меняет о чем ты говоришь спросил отец все замерли турвишаар откашлялся пророчество об адцском воине то которое пытается исполнить Гадрит. в нем идет речь о вас четырех согласился терин голава мне все объяснила «Но с чего бы, короту жаждать тебя?» У Влатея отвесла челюсть. «Клянусь вуалями. Сарик. Я помню, как ты...» Она, потрясенная до глубины души, поспешно заморгала. «Ты Сарик?» Голова перевоплотила Сарика, но как? Терин глянул на нее. «Это ответ на мой вопрос, потому что я этого не заметил». Я покачал головой и попытался выдохнуть «нет». Мне очень не хотелось все это объяснять. — Ну, а Сарик, — Валатея прикусила губу, — я с ним когда-то работала. Как? — она замолчала, склонив голову набок Как это вообще возможно? Я думала, что Сарик все еще скован в пустоши, скован в темнице вместе с Волкоротом. Ни я, ни Джанель, ни Тараэт не ответили. Ну, как тут вообще можно было ответить? Поэтому Турвишар, естественно, воспринял это как намек, что ему стоит начать лекцию. «О, это очаровательная история», — начал он. Души Сарика были освобождены, или, точнее, вырезаны из волкорота. «Турвишар, тебе не нужно ничего объяснять», — оборвал его я. «О, нет», — сказала Валатея, — «я хочу знать все». Турвишар откашлялся. Души Сарика были освобождены Эланой Кандор, которая отпустила Сарика в страну покоя, где он постепенно исцелился и в конце концов вызвался, как и все мы, возродиться, и помочь в этой битве против Волкорота. Но, несмотря на то, что теперь он смертный, сохранились отголоски его прежней связи с Волкоротом, и это весьма интересно. — Вызвался добровольцем, как и все вы? — острый взгляд Валатеи прошелся по нам. — А кто остальные? Я слышал о вас. — Нет. Одновременно ответили мы с Троэтом. Валатея повернулась и глянула на мужа. Док дернул уголком рта и указал на сына. — Можешь полюбоваться на отвратительное чувство юмора хамезра Познакомься с сатриным Кандором, моя дорогая. — Я не Кандор, — отрезал Троэт. — Атрин Кандор умер очень давно. Глаза отца расширились, когда кто-то наконец упомянул знакомое имя. Валатея между тем поджала губы, и бросила короткий взгляд на пасынка, а затем перевела взор на Джанель. «Итак», — она наклонила голову, — «ты должно быть Синдрол?» Джанель выпрямилась. «Что?» «Ах, я заглядываю слишком далеко назад. Значит, ошиблась. Значит, Элона Кандор». Валатея сейчас не могла разглядеть, что лицо ее мужа окаменело, и он с независимым взглядом уставился на стену над головой Турвишара. Джанель так сильно сжала кулаки, что я испугался, что она расцарапает ногтями ладони. — Да, — ответила она, — я была Эланой. — Полагаю, в этом есть своего рода поэтическая справедливость, — Валатея глянула на Торвишара. — А ты? Тераэт тоже нахмурился, глядя на волшебника. — До меня вдруг дошло, что я не знаю, кем ты был раньше. — Ты никогда не спрашивал, — усмехнулся Торвишар. — Семиллионам. — Симиллионом? — Джанель заморгала. — Серьезно? Первым императором Кура? Тем самым Симиллионом? — Тем самым. О котором говорится в классической сказке про бога-короля. Мол, жил да был мальчишка-фермер, который выжил после того, как вырезали его семью, нашел волшебный меч и убил им кучу злых богов-королей, а затем основал свое собственное королевство, которым правил благородно и справедливо. «Правда, в моей версии сказки люди, которых я только что спас, убили меня, протащили мое тело по улицам и превратили мое королевство в Каурскую империю». Он глянул мне прямо в глаза и сказал, «Оказывается, даже если ты главный герой истории, твоя сказка может закончиться совсем нехорошо». Мне показалось, что из кареты разом исчез весь воздух. В этот момент совершенно жуткий момент, я вдруг кое-что понял». и понял это до самых кончиков пальцев. Моя история тоже не могла хорошо закончиться. Тараэт и Джанель могли бы, наконец, разобраться в своих разногласиях, стать счастливыми, состариться, завести кучу детей, если им этого захочется. Да будь оно все проклято, но история Торвишара тоже могла закончиться хорошо, хотя в его случае, вероятно, было бы меньше детей и больше библиотек. Но я... неразрывно связанный своими душами с Богом, монстром, существом, настолько ядовитым, что просто присутствие волка рота уничтожало любого, кто находился рядом, и сама реальность отслаивалась лохмотьями и шла морщинами. Моя история никогда хорошо не закончится. Мой брат реласвар жестоко поимел меня. Если мне повезет, если я окажусь удачливее, способнее и хитрее, чем считают мои враги, возможно, все закончится. Закончится так, что иначе не будет ничего хорошего. Я глянул в глаза Торвишару и понял, что он прочел мои мысли. Он знал, о чем я думаю, и он понимал то же самое. И он не собирался говорить мне, что я ошибаюсь. Валатея повернулась к Торвишару. «Значит, мы тоже встречались раньше. Я знала о Семилиона. Мы сражались бок о бок против короля Немизана». Я горько рассмеялся. «Ты знала всех нас, не так ли?» «Намного лучше, чем ты думаешь». Бывшая королева в Ване из Кирпеса откинулась на подушки и улыбнулась. «Похоже, это самое настоящее воссоединение. Кажется, мне это нравится». «Ну, хоть кому-то», — пробормотал Торетт себе под нос. И после все на долгое время замолчали, потому что каждый из нас был погружен в свои мысли. Полная карета людей, погруженных в свои мысли — тетя Тишар насбы бы отругала. Наконец карета замедлилась и остановилась. Кучер постучал по крыше. — Отлично, мне не терпится! — док распахнул дверь, и Валатея оборвала речь на полуслове. — Мы находились рядом с Большим озером, хотя если бы мне сказали, что это море, я бы поверил. В бескрайних бирюзовых просторах отражалось небо. Озеро было настолько огромным, что волны, плещущие о берег, казались крошечными. — У самой воды был построен красивый дом. Но, разумеется, желудок у меня скрутило совсем не от этого, а от окруживших нас лучников, которые явно ждали именно нас.